Глава тридцать девятая Ганнибал лежал на низкой кровати в своей комнате в мансарде. Пламя свечей отблесками освещало лица, которые он нарисовал по памяти. Лица из его снов. Тени плясали на черепе гиббона. Он смотрел в пустые глазницы. Потом втянул нижнюю губу и прикусил ее зубами, словно намереваясь сравнить собственные зубы с клыками гиббона. Рядом с ним стоял заводной фонограф с трубой в виде лилии. В руке он держал иглу шприца, наполненного смесью наркотиков, которые использовались при допросах Луи Ферра. «Мика! Мика, я иду к тебе!» Пламя на маминой одежде, пламя свечей, принесенных прихожанами и горящих перед статуей святой Жанны. Голос церковного сторожа. Время! Он запустил граммофон и опустил толстый звукосниматель с иглой на пластинку с записью детских песен. Пластинка была поцарапанная, звук от нее исходил какой-то металлический и тонкий, но он пронизывал его насквозь. «Сактвэх маг, дас манлейн сэйн, дас даштэхтэм вавлэ алэн». Он нажал на поршень шприца, опустив его на четверть дюйма, и почувствовал, как раствор огнем запылал в вене. Он помассировал руку, чтобы лекарство быстрее разошлось. Ганнибал неотрывно смотрел на отсветы пламени свечи на лицах, являвшихся ему во сне, и пытался заставить их губы двигаться. Может, они сначала запоют, а потом назовут свои имена. Ганнибал и сам запил, чтобы заставить их петь. Нет, он не мог больше заставить эти лица двигаться, как не мог одеть плотью череп гибона. Но именно гибон улыбнулся первым. Улыбнулся из-за своих клыков, своим безгубым ртом. Нижняя челюсть скривилась в улыбке, и голубоглазый улыбнулся следом за ним, и его задачное выражение лица обожгло сознание Ганнибала. а затем запах горящих дров в охотничьем домике, дым, поднимающийся слоями в ледяной комнате, трупные вони за рта сгрудившихся вокруг них с микой людей, а потом их потащили в амбар. Обрывки детской одежды в амбаре, все в пятнах, незнакомые. Он не слышал, что говорят эти люди, не мог слышать, как они называют друг друга. Но потом возник искаженный голос плошки, который сказал «Бери ее, она все равно вот-вот подохнет». А он еще немного побудет свеженьким. Он отбивался и кусался. Но вот подошел тот самый момент, который он не мог вынести. Не в силах был на него смотреть. Мику подняли в воздух чужие руки, оторвав от земли, от окровавленного снега. Она извернулась, обернулась к нему, посмотрела на него. «Аниба!» — ее голос. Ганнибал вырывается и бежит к двери следом за ними. Дверь амбара с грохотом захлопывается и бьет его по руке. Кость хрустит. Голубоглазый возвращается, поднимает полено. С размаху бьет его по голове. Со двора доносится звук топора. И вот, наконец, долгожданная тьма. Ганнибал заворочился на кровати. Зрение рисует то четкие, то расплывчатые картины. Лица плывут по стене. Дальше, дальше. Мимо этого зрелища, которое он не может видеть, не в силах слышать. с которым он не сможет жить. Вот он очнулся, в охотничьем домике. Голова сбоку вся в засохшей крови. Руку пронзает боль. Он привязан запертый на замок цепью к перилам лестничной площадки на втором этаже. Сверху на него набросили ковер. Гром. Нет, это артиллерийские залпы из леса. Люди сгорбились возле камина. Кухарь держит свою кожаную сумку, и они снимают с себя солдатские медальоны и засовывают в эту сумку вместе со своими документами. Вытаскивают и выбрасывают документы и бумажки из бумажников и надевают на рукавные повязки с красными крестами. Потом свист и грохот зажигательного снаряда. Он с лепящей вспышкой взорвался, попав в разбитый танк рядом с домиком. И весь дом уже в огне. Пылает. Пылает. Мародеры стремительно бросаются в ночь к своему полугусеничному вездеходу. А кухарь задерживается у двери. Подносит свою сумку к липу, прикрывая его от жара. Достает из кармана ключ от замка и швыряет его Ганнибалу, когда взрывается следующий снаряд. А они не слышали его свиста и разрыва. Просто домик заходил ходуном. Балкон лестничной площадки, где лежал Ганнибал, обваливается. Он сползает вниз по перилам, а лестница обрушивается на кухаря. Ганнибал слышит, как трещат на огне его волосы, а затем он уже снаружи. Вездеход с ревом ползет прочь через лес. Одеяло, накинутое ему на спину, дымится с одного края. Взрывы сотрясают землю. Обломки с пролетают мимо. Загасив дымящийся ковер в снегу, он бредет, бредет. Рука висит безжизненно. Заря серым светом прошлась по крышам Парижа. В мансарде пластинка на граммофоне замедлила свое вращение и остановилась. Свечи уже чадят. У Ганнибала глаза открыты. Лица на стенах неподвижны. Это снова лишь наброски мелом. Листы шевелятся от сквозняка. Гибон смотрит с прежним выражением. День приближается. Везде зажигается свет. Новый свет повсюду.